Пятое июля. Обеденный перерыв. Третий день после уведомления от комитета турнира девяти школ. В комнате школьного совета Татция смотрел на данные учеников первой школы. В такое непростое для школы время, вопреки ожиданиям, ещё один кризис разразился под прикрытием турнира девяти школ. На выходных Татция передал секретные дела в руки Якума, так что мог сосредоточиться на этом фронте. Члены школьного совета, включая Татцию, и председатель группы управления клубами Хаттори просматривали документы с итогами практики и другие материалы, чтобы выбрать игроков на турнир. В этом году они начинали работать, предполагая, что соревнования не изменятся, так что им пришлось использовать все данные практических тестов, чтобы выбрать игроков для новых соревнований. Кусая бутерброд, Тацио просматривал данные, распределённые по карточкам, он одной рукой печатал на клавиатуре, наверное, создавая список кандидатов. Кстати, бутерброд был одним из тех, которые всем приготовила Пикси. Миюки, Ханок и остальные время от времени отрывались от консоли и культурной ели, но Азус удержала бутерброд во рту, стуча по клавишам, на неё молча упрекающим взглядом смотрела из зуми. «Думаю, будет достаточно изменить участников разрушения ледяных столпов, иллюзорных звёзд и кода Монолита, которые участвовали в двух соревнованиях. Как считаешь?» Первым заговорил Хаттори. «Было бы отлично...» «Но разрушение ледяных столпов официального дивизиона разделили на одиночные и парные», — заявил Татса. шиба одиночная одиночные девушек. Не подойдут ли Тиоды и Китаяма для парного?» — выразила мысль Хаттори. «Что насчет парней?» «В дивизионе парней почти нет разницы в способностях. раз двое должны будут работать вместе, нужно решать основываясь на их совместимости, так ведь?» согласен. Думаю, представители на «Гребца» и «Стрелка» следует выбирать из кандидатов на скоростную стрельбу и боевой серфинг. Для пары я тоже так считаю, но одиночное соревнование требует высокий уровень навыков множественного вызова магии. Не думаю что это нужно учесть? Да, важнее навыки стрельбы или управления лодкой. Полагаю, лодка для «Гребца» и «Стрелка» будет стабильнее доски боевого серфинга, так что способность стрелять во время движения будет важнее. Значит, выбирать будем из клуба серфинга, биатлона, охоты... А также... В этот обеденный перерыв они сосредоточились на выборе игроков. Почти всё решилось таким разговором между Татсу и Хаттори. После школы ноги отнесли Татсу во второй малый спортзал. Он не отлынивал от бумажной работы, это тоже была часть подготовки к турниру. У двух входов малого спортзала были установлены очистительные коврики, которые полностью очищают пыль на обуви, если просто по ним идти, поэтому заходить можно было и в обуви. Однако Татси решил снять обувь, потому что дальше пол переходил в деревянный. С этого места начинался вход на арену. Невзирая на то, что очень скоро экзамены, от членов клуба Кенда слышался ритмичный шум столкновения синаев. Поскольку у всех было закрыто лицо, по нему Татси не мог никого узнать, поэтому положился на форму тела и осанку. «Эрика!» «О, Татсиакон?» «Странно, что ты пришёл понаблюдать за мной!» Чуть удивилась Эрика, когда увидела, как Тация прошёл у стены и подняла руку, приветствуя её. Как она и сказала, со дня вступления в должность вице-президента Тация впервые пришёл повидать её на практике клуба Кенда. Кстати, Эрика не была членом клуба Кенда. Она вступила в теннисный клуб, тем не менее уже почти что стала призрачным членом, была в списке клуба, но почти никогда не ходила на его мероприятия. Теннисный клуб не был таким уж активным клубом, они уже даже не жаловались, когда кто-то пропускал практику. Так что Эрика иногда приходила помочь клубу Кенда. Её попросила Саяка, поэтому она не пыталась уйти. Таца тоже об этом знал, но не знал, что день помощи сегодня. Прежде чем идти во второй спортзал, он обошёл теннисные корты. К словам, потратил время и энергию, но это не была вина Эрики, поэтому он об этом не упомянул. «Почему ты здесь?» Эрика не подозревала, что Таца её старательно ищет. Она спросила просто, чтобы начать разговор. «Я хочу искренне попросить тебя об услуге». Принял официальную позу и проговорил официальным тоном Тацуя. У Эрики застыло лицо, будто настыло в оборону. Такое обычно называют «выглядит словно дурочка», но она была так красива, что даже сейчас выглядела хорошо. «Эмм, что случилось? Так внезапно? Тебе нужна помощь Тацуэкон?» Эрика не скрывала блеск тревоги в глазах. Без сомнения она вспомнила о том, кто он на самом деле. «Это больше просьба от школьного совета, нежели от меня». Однако на этот раз Эрика перемудрила. «Школьного совета?» Когда она это поняла, напряжение в своих глаз пропало, вместо него появилось сильное сомнение. Её мучил естественный вопрос, что им надо от меня. Конечно, не было причин это скрывать, Татсу ответил довольно охотно. «Это относится к турниру девяти школ. Мы хотим, чтобы ты была спарринг-партнёром на практике сбивания щита. Хм, интересное соревнование. Но ты уверен, что я подойду?» Эрика понимала, что обладает ограниченными магическими навыками. Вполне понятно, что её не выбрали представителем, так что она сомневалась в собственной полезности в качестве спарринг-партнёра. «Пожалуйста, нам и вправду нужна твоя помощь». Однако тацу не сомневался, Эрика неосознанно отвела глаза от этого прямого взгляда, засмущалась. «Раз ты так умоляешь, я попробую», — властным тоном заявила она, пытаясь скрыть смущение, она но... «благодарю». Таций серьёзно ответил, не дрогнув до победного конца. «Он что, смеётся надо мной?» – упрекнула его Эрика, но она прекрасно понимала, что это не более чем ложное обвинение. Эрика переоделась и пошла на первый этаж малого спортзала, как Таций ей сказал. «Почему ты здесь?» Она неожиданно увидела лицо одноклассника. И первое, что ей пришло в голову – сказать это. Если бы они были наедине или среди друзей, она, наверное, не подумала бы ничего такого. Однако большинство сидевших в комнате людей были старшеклассниками, которых она не знала. Она не могла его поприветствовать и просто пройти мимо. «Ах, чёрт, как всегда, не думаю. И что же делать дальше?» Не только Эрика. Это бросилось в глаза. Старшеклассники выглядели озадаченными. «Отстань! Меня тоже позвал таться?» Однако плохую атмосферу развеял Лео. «Его что, не волнует атмосфера? Или он просто её не читает? Не спросив его, не узнаешь?» «Эрика, Лео», – чуть строго заговорил Татце, он явно прочел атмосферу. Пара прикрыла рот, и Татце представил Эрику представителем сбивания щита. «Ну тогда, Шибакун, я буду в паре с Сяйдзекуном?» «Ну а я с Тибэйсан?» Первым заговорил представитель одиночного соревнования парней, Саваки. Затем высказала мнение учница третьего года, которую звали Чикуратумоко. Её выбрали представителем одиночного соревнования девушек. «Хорошо». Сбивание щита придумали для боевой тренировки. Однако было лишь три представителя дивизиона парней и три дивизиона девушек, один человек на одиночное соревнование и два напарное. Им не хватало одного человека для практики матчи 2 на 2. Поэтому и выбрали Эрику и Лео. Мы надеемся, что вы послушаете противниками и для одиночных матчей. Между тем они собирались чередовать их с представителями на парные соревнования, чтобы дать возможность одиночным представителям посоревноваться с каждым из троих спарринг-партнёров а у Шебекуна не было других рекомендаций. сайт закон я полагаюсь на тебя. Благодарю. Тибасан, полегче со мной? И ты со мной». Больше им ничего не объясняли, Эрика выглядела нормально, но Лео, напротив, выдавил неискреннюю улыбку, поскольку его партнёром был Саваки, который, по слухам, первоклассно владел боевыми искусствами.